окончившихся ничем. Он уже сбился со счета, сколько раз на его памяти Джереми бросал пить, а затем снова возвращался к бутылке. В его словах сейчас прозвучала горькая правда. Если он хочет победить, наконец, зеленого змея то не должен сражаться с ним в одиночку. «Послушай, папа, я поговорю с Сэм. Я хочу сделать это. Хочешь?» — подхватил Джереми. «Правда хочешь?» «Не потому, что ты должен что-то делать ради помощи старику. Нет. Мне самому хочется». я попрошу ее». Джереми выглядел смущенным. Его глаза наполнились слезами. «Она любит тебя, Джули. Такая чудесная женщина и любит тебя, сынок. Я поговорю с ней, папа». Под нескончаемым дождем Линли свернул на дорогу к Мейденхоллу. Барбаре Хейверс удалось отвлечь его ненадолго от хаоса ужасных мыслей, которые крутились в его голове с тех пор, как он узнал о приезде Энди Мейдена в Лондон. И действительно, этот хаос был вытеснен гневом, вызванным открытым неповиновением Барбары. Причем ситуация еще больше обострилась из-за осторожной попытки Хелен найти объяснение своенравному поведению Констебля. «Возможно, она неправильно поняла твой приказ, Томми», — заметила Хелен, когда Хеверс гордо удалилась из их дома на иттон террас Увлеченная новой версией, она могла не понять, что обязана сама проводить обыск в Ноттингхилле. «О, Господи!» вздохнул он, не защищая ее, Хелен. «Ты же слышала, что она говорила?» «Она поняла, каковы ее обязанности, но предпочла не выполнить приказ. Предпочла пойти своим путем. Но ведь ты приветствуешь инициативу. Всегда приветствовал. Ты всегда говорил мне, что самостоятельные действия Уинстона прекрасно характеризуют... «Черт побери, Хелен!» «Когда проявляет самостоятельность, то он проявляет ее после, а не вместо выполнения всех заданий». Он не спорит, не навязывает своих мнений и не игнорирует полученные приказы, потому что ему показалось, что его посетила более интересная идея. А если он все-таки ошибается, кстати, это бывает крайне редко, то не повторяет дважды одну и ту же ошибку. Казалось бы, последствия своевольного поведения летом могли бы чему-то научить Барбару, но ничего подобного, она совершенно непробиваема. Хелен аккуратно собрала оставленные Барбарой нотные листы. Она не стала вкладывать их обратно в конверт, а просто положила на кофейный столик Томи. «А если бы в том катере с инспектором Барло оказалась не Барбара Хейверс, а Уинстон Катта? Если бы именно Уинстон Катта, а не Барбара Хейверс схватился тогда за оружие?» Она серьезно посмотрела на него. «Ты разозлился бы так же сильно!» Он мгновенно отреагировал. «Дело тут вовсе не в вопросах пола. Думаю, ты достаточно хорошо знаешь меня, да?» «Знаю», — спокойно ответила она. И все-таки мчасть на Бентли в Дербишир, первую сотню миль, Линли не раз возвращался к ее вопросу. Однако всесторонне, рассматривая свою реакцию как на этот вопрос, так и на немыслимое нарушение субординации Барбары хейверс в Северном море он приходил в итоге к одному и тому же заключению. Хеверс действовала агрессивно, а не инициативно, ее поступку нет никакого оправдания. Если бы то оружие оказалось в руках у Нкаты, хотя Линли трудно было даже представить это, то он действовал бы согласно приказу, безусловно. Но при приближении к парковочной стоянке Мэйден-Холла гнев Линли вновь сменился душевным смятением, охватившим его, когда он узнал о майском визите Энди Мэйдена к дочери. Линли остановил машину и взглянул на отель сквозь потоки дождя, струящиеся по стеклу. Ему не хотелось верить в то, что подразумевали эти факты, но он вздохнул и, собрав всю свою решимость, достал с заднего сиденья зонтик. Медленно пройдя под дождем к дому, он зашел в приемную и попросил первого попавшегося служащего позвать Энди мейдена